Глава девятнадцатая. Тим Драконов. «Ой!» — Эрос смотрел на пистолет так, будто видел его впервые. Наверное, будь у пистолета глаза, он смотрел бы на Эроса так же, с легким непониманием и будто обидой, мол, подвел. «Вы кто такой?» — тихо спросил я, чувствуя, как дракон в груди поднимает голову. «Я же вам сказал, Фатюсов, а это, это сфетство самоабафоны». «Чего средства?» Самоабофоны? «Ну уж нет. Это ни в какие рамки не лезет». Я рыкнул и бросился на Эроса. Почувствовал, как отрастает хвост. Руки покрылись черными чешуйками, давая нам обоим понять, что скоро в комнате станет тесно. И если дракону все ни чем, то Эроса просто расплющит об стену. «Господин Тваконов! Господин Тваконов!» — загнусавил он. — Я все объясню. — Да уж потрудитесь. Я наступал, а Эрос шаг за шагом отступал, пока не уперся спиной в стену. — Я тяфный дефектив. Да, именно. Я долфан защитить вас. — Дефектив? Защитить? Да говорите же нормально. Я не дракона, не понимаю. Эрос жалобно заскулил. Я знал, как выгляжу на грани обращения и представил себя со стороны. с горящим огнем глазами, длинным толстым хвостом и черной блестящей чешуей, постепенно покрывающей тело. Было чего испугаться, но, кажется, Эрос назвался частным детективом. «Господин Фуськов поручил мне свое фело». «Тело? Зачем Рыськов поручил вам свое тело? Так это вы его убили, что ли?» Это не фело, а Фела, Чуть не плакал Эрос. «Фело!» «А, дело!» Наконец-то до меня дошло. М -м -м, допустим, чем докажете? Я знаю, что за фами охотится фотная офотница. Я здесь, чтобы ее остановить. Фот, у меня эфицензия имеется. Я потер виски. Кажется, начинаю ненавидеть звук ф. Но лицензия у этого горе детектива действительно была. И что вам удалось узнать? Поинтересовался более сдержанно, заставляя дракона отступить. Хотя хвост за окном нащупал что-то мягкое и терся, не желая исчезать. В том-то и дело, что ни фиго, жалобно признался Эрос. Но, фасуш, вы меня восекфретили. Мы могли бы действовать сообща. А, господин Факонов. Эрос попытался было поднять пистолет, но я перехватил его и спрятал за пояс. Нечего тут оружием размахивать. Поверите ли, лжепродюсеру? Но ведь никто не знал, что я нанимал Рыского. и проводную охотницу сообщил мне именно он. Значит, и правда Рыськов связан с Эросом». «Хорошо, допустим», — пришлось согласиться. «И какие же у вас версии? Вам удалось выйти на след охотницы?» «У нет», — Эрос развел руками. «Но я фаботаю». «Я тоже фаботаю», — передразнил его. «И в отличие от вас у меня версии есть». Хочу, чтобы вы проследили кое за кем, господин Эрос. И если сработаемся, готов выдать аванс. — У вас есть подоспеваемое? восхитился Эрос. — Есть. Да, на Дмитреску. Присмотрите за ней. И так и быть, мы договоримся о цене ваших услуг. Но оружие на территории драконьих далей запрещено. Поэтому ваш пистолет останется у меня. Ясно? Эрос кивнул и проводил жалобным взглядом пистолет, исчезающий в недрах стола. но я не собирался идти на попятную. «Удачного вечера, господин Эрос», — подтолкнул его к двери. Я не верил до конца этому угрю, но раз уж он появился, грех не воспользоваться шансом. Пусть докажет, что он на самом деле частный детектив и проследит за Дмитреску. Почему-то мне казалось, что Эрос, как и все, хочет одного — заполучить мои деньги, поймает охотницу и запросит баснословный гонорар. Все они одинаковы. Сказать, что я был зол, ничего не сказать. Эти дни выбили меня из клеи и радовал только приезд Ника. Что ж, пока Стар готовится к вечернему розыгрышу, мне тоже стоит поработать, потому что дела сами не сдвинутся с мертвой точки, а тот на время выпал из клеи. Интересно, что же за папку он просил у Даны, если вообще просил, потому что ящер тот никак не мог говорить. Куда же я положил папку? Ах да, вот же она, на столе. Как раз собирался просмотреть ее, когда появился Эрос, да не успел. Но стоило потянуться к добыче, как в соседней приемной послышался шум. Что еще за новости? Будто кто-то аккуратно открывает окно. Решение пришло молниеносно. Папку на всякий случай сунул в стол, а сам забрался под него и принялся ждать. Чуть ее не подвело. Не прошло и пяти минут, как дверь кабинета осторожно приоткрылась. Надо было запереть. Теперь мой гость поймет, что я где-то поблизости. И правда, шаги на мгновение замерли, словно посетитель думал, что ему делать. А затем вдруг ускорились. Кто-то подбежал к столу. Я увидел аппетитные ножки в туфлях на невообразимом каблуке. Женщина. Каюсь, поступил глупо. Но в ту минуту сработал инстинкт. И вместо того, чтобы вылезти из-под стола и вывести гостю на чистую воду, я схватил ее за ноги. — раздался испуганный вопль. «Пустите — Пустите! И надо же, какая удача! Я узнал голос. Передо мной была мисс Дана Дмитреску, собственной персоной. — Не пущу! — ответил из-под стола. — Пока не расскажете, зачем проникли в мой кабинет мисс Дмитреску. — Ой, это вы? Дана нагнулась, и я увидел шикарное декольте. Даже сглотнул. Надо же, как умело иногда женщины скрывают собственную красоту! В случае Даны это было именно так. Вспомнил, как увидел ее впервые. С жуткими рыбьими губами и огромными неестественными ресницами. А сейчас передо мной была очень даже миловидная девушка. И оставалось только одно «но». Эта девушка, скорее всего, и была охотницей. Повторяю вопрос. «Что вы здесь делаете, Дана?» Я вылез из-под стола и теперь смотрел на девушку свысока. А она очень старалась стать маленькой и незаметной, получалось плохо, поэтому она все больше вжимала голову в плечи. Я, промямлила, смущаясь, я пришла к вам, ко мне. Точно решила продолжить сезон охоты. Впрочем, как ни странно, Данна перестала вызывать у меня отвращение. Я сделал шаг вперед, принюхался, приятный запах. Жаль, что принадлежит не драконице, иначе. Стоп. Что я такое надумал? Какое иначе? Запретил себе глупить. Но девушка манила. У нее были такие красивые глаза. Протянул руку и коснулся мягких волос. Ощущения мне понравились. А Дана из бледной стала пунцовой и отступила на шаг. Я шагнул за ней. Я хотела. В общем, Тодо уже лучше. Я начинаю понимать, что он шипит. Ваш брат все время думает о работе, лорд драконов. «Только и булькает про папку. Может, сами отнесете ему. А то, бедолаги и без того дурно». «Отнесу после ужина», — пообещал Даня. «Кстати, не опаздывайте, иначе останетесь без сюрприза». «Я не очень люблю сюрпризы», — призналась моя добыча. «Уверяю, этот вам понравится. А теперь позвольте вас проводить, мисс Дмитреску». И я наклонился к ней так близко, что казалось еще немного, и можно будет ощутить вкус ее губ. Вспомнил наш поцелуй и очень захотелось повторить. Но вместо этого только отстранился и распахнул перед Даной дверь. «До вечера, Данна!» «До вечера, Тим!» Она растерянно улыбнулась и скрылась за дверью. «Может, Данна и хочет заполучить меня в качестве мужа, но все же чем-то неуловимо отличается от других невест. Ее хочется разгадать, ею хочется дышать». Странное ощущение. Не иначе, как я переутомился. Да, точно, переутомился. Надо отдохнуть, а вечером предоставить всю Нику. Уж он-то выяснит правду.